Жуть да и только. В конце концов, жена уговорила тетку подождать рваться в столицу, ибо у мужа сейчас просто нет ни одной свободной минуты. А вот месяц это через два-три, а еще бы лучше через три-четыре, тогда совсем бы другое дело. Тетка, само собой, обиделась, перестала писать и не ответила на два письма московской племянницы, а Вареников ликовал. Кажется, отвалилась лучшего и желать невозможно. Он вошел в палату к Астаховой, присел на край постели. — Как дела? — спросил привычно, улыбаясь. — Сейчас вроде бы лучше, — прошептала Астахова. — Вот и чудненько! Продолжал улыбаться Вареников. Вынул из кармана фонендоскоп. — Ну-ка, послушаем-ка вас. Потом положил фонендоскоп обратно в карман. — Теперь померяем давление. Раскрыл аппарат. — Отличное давление, как у ребенка. — Владимир Георгиевич, — позвала его больная Сережкина, лежавшая рядом со Стаховой, вы бы ко мне подошли. Е-у минуточку. Варенков встал с постели Астаховой. — Так держать, милая. — Понятно. Астахова закрыла и вновь открыла глаза в знак того, что ей понятны его слова. Варенков отвернулся, подошел к Сережкиной. — Да, милая, — спросил задушевно. — Все же, тоскливо ответила Сережкина. У больной Сережкиной было опущение желудка. Поначалу, когда ее привезли в больницу, у нее по нескольку раз в день случались рвоты. Из-за болей она не могла спать по ночам, сильно похудела, осунулась и не переставала утверждать, у меня рак и больше ничего другого. В то время Вареников как раз был в отпуске, палату вел сам зав. отделением Вершилов. Он провел все исследования, даже созвал консилиум по собственной инициативе, ибо Сережкина ничему и никому не верила, а настаивала, покажите меня хорошему онкологу. — Что со мной будет? — тоскливо спросила Сережкина. Рот ее скривился, вот-вот заплачет. — С вами будет все то, что будет со всеми нами, — безмятежно ответил Вареников. Тоже? Продолжала допытываться Сережкина. ничего, весело сказал Вареников, подошел к ее постели. Итак, начнем перво-наперво с давления. Даже глаза на миг полу закрыл. Должно быть для того, чтобы лучше слышать. Все хорошо. Аккуратно сложил аппарат, положил его в футляр. Ладненько, девушки, я попозже зайду еще, милые. Кто-то, кажется, все та же Сережкина, что-то спросил. Он не посчитал нужным обернуться, переспросить. С улыбкой, как бы забытой на лице, быстро закрыл за собой дверь. — Вот так он всегда! — Сережкина не выдержала. Слезы полились по впалым щекам. — Вот так всегда! — схлипывая, повторяла она, не вытирая слез. — Почему? Ну почему он такой? — Да уж, — вздохнула Астахова, — не поговорит толком, не расспросит. А если спрашивает о чем-то, глаза у него далекие-предалекие. Видно, какую-то думу думает, а тебя вроде бы как сквозь дымку слушает. — Вот-вот, — подхватила соседка Астаховой молоденькая светлоглазая пирожкова. Несмотря на цветущий вид, Пирожкова была тяжело больна. У нее был панкреатит, камни в желчном и, кроме того, еще и хронический цистит. Однако, несмотря на все свои хвори, Пирожкова обладала неувидающим оптимизмом, сама первая охотно посмеивалась над собой, утверждая, «Хотя у меня фамилия издобная, самая дохлятина, преизрядная». На этот раз Пирожкова не шутила, не подсмеивалась, а была по всему, видно, настроена довольно воинственно. — На него бы глав врачу написать, — сказала непримиримо. — А что писать будешь? — спросила Астахова. — В чем обвинишь? — В безразличии, — ответила Пирожкова. — Неужели сами не видите? Он на всех на нас, как на белых мышей или как на подопытных свинок глядит. Сережкина глубоко вздохнула, старательно вытерла платком глаза и щеки. — Врач не должен быть таким. Она даже кулаком пристукнула по тощему своему колену, как бы припечатывая свои слова. — Не должен, не имеет права. — Что есть, то есть, — согласилась с ней Астахова. — А я все-таки напишу глав врачу. помолчав сказала Пирожкова. Пусть его как хочет, а я напишу. Так говорили больные, однако Вареникову не довелось слышать ни слова из их разговора. Он был уже далеко от палаты, в ординаторской. Впрочем, если бы даже до него и дошло бы то, что о нем говорят, его бы это, пожалуй, нисколько не потревожило, не взволновало бы. Или, может быть, взволновало бы. Ну, в самой незначительной степени.